во времени, не отрицая прошлого, а углубляя его, поднимаясь из него, вырастая над ним. Новаторство и мода ⁇ явления глубоко различные, и редко истинный новатор бывает в моде, когда он начинает. Как правило, чаще всего становится ясно, что он-то и есть новатор, много позже, когда его новаторство оказывается жизненно необходимым, подхватывается и утверждается самой жизнью. Я верю в эту новаторскую силу нашей литературы, прежде всего молодой ее поросли, и от души желаю ей успеха. И верю в этот успех, вопреки всему, что тормозит и задерживает ее рост, вопреки всякой моде, которая тоже мешает работать по-настоящему. Январь 1966 года. Стремление к истине. Мы встретились за круглым столом журнала «Вопросы литературы», «Москвичи и ленинградцы», «Поэты и критики поэзии». И темой нашей беседы была многозначность поэтического слова. Мы люди одного поколения, одной судьбы с Вадимом Шефнером, и я живо понимаю его ощущения, ощущения поэта, абсолютно выражающего себя в традиционной стихотворной форме. И несмотря на это, а может быть именно поэтому тревожно задумывающегося о том, что же станет с поэзией, если все поэты будут ощущать то же самое, если всем поэтам будет достаточно традиционных стихотворных форм, если всех поэтов они будут полностью и абсолютно выражать. Однако это, разумеется, не более как риторический прием. Нам не приходится всерьез бояться столь полного единодушия. Слава Богу, его нет и быть не может. И истинная поэзия всегда в поиске, даже когда поэту кажется, что его полностью устраивают спокойно веков существующие формы, даже когда читателю кажется, что поразившие его стихи по форме своей абсолютно традиционны и ничем не отличаются от стихов, написанных 10 и 100 лет назад. Это не так. Самую традиционную форму каждый истинный поэт неизбежно и все непременно привносит нечто свое и только свое. Я попробую это утверждение подкрепить примерами, но сперва мне хочется поговорить о тех новых формах, которые носят совершенно прямой, явный и всем видимый характер. Они существуют, эти новые формы, упорно и настойчиво существуют, и распространяются все шире, и занимают все больше места, и если вглядеться в мировую поэзию, то легко может возникнуть почти физическое впечатление что они начисто вытеснили традиционные формы стиха отовсюду, и что последним пристанищем этих бедных традиционных форм осталась только наша страна, только наша поэзия. Я писала о свободном стихе в беседе, публиковавшейся в «Вопросах литературы». Кстати, чтобы не возвращаться, скажу, странное ощущение у меня от этой публикации. Нечто важное, сокровенное, словно куда-то ушло без ответа, без всякого душевного отклика оттуда, куда было обращено. Журналу надо поискать форму беседы не только между интервьюером и интервьюируемым, но и между разными писателями, а то и с привлечением читателей. До сих пор все публикуемые беседы выглядят в сущности как монологи, иногда весьма любопытные, весьма значительные, но никак не связанные между собой, словно в плохой пьесе, в пьесе без драматургии. Но вернемся, однако, к новым поэтическим формам. Никуда от них не уйдешь и не отмахнешься. Итак, свободный стих. Ну что ж, свободный, так свободный. Но какие задачи ставит он перед собой? И решает ли эти задачи? И является ли выходом, который так или иначе ищут поэты всего мира? Меня это волнует, ибо нелепо делать вид, будто бы нас это не касается. Такая позиция тоже начинает выглядеть, как пьеса без драматургии. Каждый произносит свой монолог, и ничто не связывает эти различные монологи, Ничто их никуда не направляет и не устремляет. Итак, свободный стих. Попробуем разобраться, что это значит, от чего он свободный, для кого свободный, во имя чего свободный. Попробуем ответить на эти три вопроса. От чего свободный? Очевидно, от ритма и рифмы от традиционной формы, которую можно, однако, рассматривать и как оковы, лишающие человека свободы, и как вершины мастерства, взойти на которые дано отнюдь не каждому, кто умеет рифмовать и хранить верность стихотворным ритмам. Для кого свободный стих? Кто смеет пользоваться? Кто заслуживает право пользоваться свободой от высокого искусства истинного поэтического мастерства?